Семён Иванович Дежнев, Русский землепроходец и мореплаватель Семён Дежнев родился около 1605 года в Великом Устюге. По современным данным, Дежнёв родился, вероятнее всего, не в Великом Устюге, а на реке Пинниге, в деревне Осиновской, Волокопинежской волости. Умер в 1673 году в Москве. Во второй половине 1630-х годов служил в Тобольске, Енисейске и Якутске, где смирял и собирал дань с якутов. Все его походы этого времени совершались в поисках еще необложенных данью туземцев. В 1643 году открыл реку Колыму, основал на ней Средний и Нижнеколымский остроги. Острог, Чистокол. Оборонительная ограда из заострённых сверху брёвен высотой 4-6 метров. Также обнесённая такой оградой укреплённое поселение — крепостца. В конце 1640-х, начале 1650-х годов предпринял Большую Чукотскую экспедицию, в ходе которой за 80 лет Давитуса Беринга открыл пролив между Чукоткой и Аляской. Донесение Семёна Дежнёва О том, что ему удалось обогнуть мыс, названный ныне его именем, и пройти из Чукотского моря в Берингово, были найдены и обнародованы за 40 лет до экспедиции Биллингса Сарычева академиком Миллером. Герхард Фридрих Федор Иванович Миллер. Годы жизни 1705-1783. Российский историограф немецкого происхождения. Академик Петербургской академии наук. Профессор. был среди участников Второй Камчатской экспедиции. На Камчатке Миллер не побывал, зато в 1733-1743 годах объездил Западную и Восточную Сибирь, изучил местные архивы и собрал огромную коллекцию документов, среди которых оказалась и краткая сибирская или кунгурская летопись Семёна Ульяновича Ремезова, содержащая ценнейшие чертежи. В 1749 году Миллер подготовил доклад Происхождение народа и имени российского, где была изложена теория скандинавского происхождения славян, принятая в штыки Ломоносовым и Крашенинниковым. Академик Вернаск писал об этом. Его имя Дежнёва впервые открыл академик Миллер, бывший в Сибири в связи со второй экспедицией Беринга в 1736 году. Им была найдена часть донесений Дежнёва в Якутском архиве и опубликована сперва в 1742 году и более подробно только в 1758 году в изданиях Петербургской академии наук через 104 года после путешествия Дежнева. Значение путешествия Дежнёва в XVIII веке правильно оценили только Миллер и Ломоносов. И в XIX веке значение плавания Дежнёва долго не признавалось, и лишь в 1890 году, через 252 года после этой поездки, были напечатаны оглобином документы, несомненно подтверждающие поездку Дежнёва. Предлагаем вниманию читателей очерк Глобина о Дежнёве. Семён Дежнёв, 1638-1671. «Новые данные и пересмотр старых». Введение. Имя якутского казака Семена Иванова Дежнёва принадлежит к числу очень почтенных, но вместе с тем и очень давно уже полупозабытых имен русской истории. Кажется, одним только специалистом истории и географии это малоизвестное теперь имя напоминает об очень крупном событии, об открытии в 1648 году пролива, разделяющего азиатский материк от американского и названного впоследствии Беринговым. Имя капитан-командора Витуса Беринга, пытавшегося в 1728 году разрешить за 80 лет до него уже решенную Дежнёвым географическую задачу, громкое имя иностранца Беринга совершенно затушевало скромное русское имя Дежнёва. Пролив, который по всей справедливости следовало величать Дежнёвским, с лёгкой руки великого английского мореплавателя Кука, окрестившего его именем Беринга, Беринг-Стрейт, стал известен под этим незаконным прозвищем и в научных трактатах, и в географических учебниках, и в общежитии. Быть может, однако, придёт время, когда русская наука и общество исправят свою вину перед памятью Дежнёва, когда его имя станет известно даже школьникам, начинающим своё знакомство с географическими картами. Чтобы дождаться этого времени, русская наука обязана собирать новые материалы для уяснения подвига Дежнёва и для характеристики его личности. Первые данные о плавании Семёна Дежнёва открыты еще в прошлом столетии известным историографом Герардом Фридериком Миллером, который в 1736 году нашел сведения о Дежневе в документах Якутского воеводского архива. Первые и главные сведения о Дежневе напечатаны академиком Миллером в статье «Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю с российской стороны учинённых». На основании их Миллер отдал должное памяти Дежнёва, отнес именно к нему, а не к Берингу, честь первого и основательного разрешения крупной географической задачи, долго занимавшей умы европейских ученых. Имя Миллеровского выведенца как впоследствии выразился Словцов Дежнева и его великое открытие с половины прошлого столетия становятся известными европейским географам того времени, например, англичанам Барнео, спутнику Кука, Коксу и другим. Петр Андреевич Словцов. Слабцов, годы жизни 1767-1843, историк Сибири, поэт. автор исторического обозрения Сибири, исторических записок о чукотском народе, писем о Сибири и других этнографических и исторических трудов. С того же времени и русская наука внесла имя Дежнёва на свои страницы и передала это имя нашему столетию. Из русских современников Миллера следует указать на Ломоносова, вполне признававшего подвиг Дежнёва, смотреть его сочинения — 1763-1764 годов. Из историков и географов первой половины 19 -го столетия, говоривших о Дежнёве, можно указать на Верха, Словцова, Врангеля и других. Русские историки и географы нашего времени считают своим долгом упомянуть об открытии Дежнёва, хотя по большей части выражаются о нем как-то глухо и осторожно. Такое отношение к памяти Дежнёва вызвано, очевидно, теми сомнениями в его подвиге, какие появлялись и в прошлом столетии, и особенно в нынешнем. Сомнения эти были вполне естественны. Великое плавание Дежнёва описывалось Миллером на основании собранных им архивных данных, так коротко и глухо, что давало скептикам полное право сомневаться в том, будто Дежнёв прошел пролив, отделяющий Азию от Америки. Когда археографическая комиссия обнародовала часть тех архивных документов, которыми пользовался Миллер, сомнения в подвиге Дежнёва нисколько не уменьшились, скорее даже увеличились. Здесь уже не Миллер, а сам Дежнёв в своих отписках якутским воеводам 1655 года рассказывает о своем плавании настолько неопределенно и неясно, что оставалось или принять на веру миллеровское толкование Дежневского рассказа, или же отвергнуть его. Так и поступали доселе наши историки и географы. Одни верили Дежнёву и Миллеру, другие совершенно игнорировали якутского казака. Тоже биографическое значение имеют и другие, найденные мною в том же сибирском приказе четыре челобитных дела Дежнева: Одно — 1664 года, остальные три — 1665 Как сами челобитные Дежнева. так и сопровождающие их документы, доклад сибирского приказа государю, выписи приказа и якутской съезжей избы, царские грамоты и прочее, продолжают сведения о жизни Дежнёва по 1665 год включительно, сообщая в то же время данные и о более раннем периоде его деятельности. Съезжая приказная изба. В России XVII века канцелярия воеводы Место сбора съезда служилых людей по зову воеводы для разбора дел, в том числе тяжб, смотра перед походом и прочее. Сюда же относятся и две отписки якутских воевод 1656 и 1662 годов об анадресской службе Дежнёва. Наконец, дело 1670-1671 годов о вторичной поездке Дежнёва в Москву с якутскую Соболиную казною сообщает наиболее позднее из собранных мною известий о Дежнёве. Но теперь является возможность отбросить в сторону всякие сомнения в подвиге Дежнёва. В столбцах сибирского приказа, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции, мне посчастливилось отыскать один документ, который положительно и ясно говорит, что так называемый Берингов пролив весь пройден Семеном Дежнёвым в 1648 году. Это первая челобитная Дежнева, поданная им якутским воеводом в 1662 году после долголетней службы на реке Анадыре о выдаче ему заслуженного государево жалования, которого он не получал многие годы вследствие нахождения на дальних службах. Помимо вышеуказанного значения, Эта обширная челобитная Дежнёва важна и в том еще отношении, что представляет довольно полную автобиографию Дежнёва, охватывающую время за 1638-1662 года. Ценность этих сведений, несомненно, уже потому одному, что существующие в литературе биографические данные о дежневе касаются очень небольшого периода его жизни, за 1647 1658 года. Чтобы уяснить значение этих новых материалов, как для биографии Дежнёва, так особенно для истории его знаменитого плавания, необходимо наперед познакомиться с тем, что известно о деятельности Дежнёва по существующим в нашей исторической литературе источникам. Ниже следующий рассказ об открытии Дежнёва я веду главным образом — на основании вышеуказанных первоисточников и рассказа Миллера, пользовавшегося как этими, так и другими оставшимися неизвестными нам материалами. Открытие Дежнёвского пролива, 1647-1658 года, по старым данным. Честь открытия и описания громадного побережья Северного Ледовитого океана — на пространстве между Белым морем и так называемым Беринговым проливом, всецело принадлежит русским людям. Изучение этого побережья, значительно подвинувшееся вперед относительно западной его части с половины XVI века, усилилось особенно с 1636 года, когда было положено начало знакомства русских с восточной частью Ледовитого океана. Экспедициями из Якутска, предпринимавшимися как по инициативе московской и местной администрации, так и по собственной предприимчивости сибирских служилых и промышленных людей, постепенно были открыты впадающие в океан реки Яна, Индигирка, Алазея и Колыма. Начало этим открытием положил в 1638-1639 годах енисейский казачий десятник Елисей Буза, открывшей реку Яну. Основанные там Зимовья и Остроги явились опорными пунктами, откуда выходили предприимчивые изыскатели Студенного моря, стремившиеся с тех пор преимущественно к востоку от устьев реки Колымы. Первое плавание в этом направлении предпринято было в 1646 году Мизенцем Исаем Игнатьевым в компании с другими промышленными и служилыми людьми. Иса Игнатьев, помор, землепроходец, кормчий, первооткрыватель Восточно-Сибирского моря, родом из Мизени, отсюда и кличка Мизенец. В 1646 году предпринял первую попытку пройти морем на восток от Колымы. За двое суток прошел до чанской губы, обитаемой чукчами. По преданию, позже в одной из стычек с местными чукчами был убит. С его легкой руки он доходил до Чаунской губы, Пошли и дальнейшие плавания отважных мореходов в ту же сторону. В следующем году выступает на сцену в Нижнеколымском остроге и Семён Дежнев. Иса Игнатьев вернулся в Нижнеколымск с большой новинкой. Он привез добытую у прибрежных чукчей ценную моржовую кость — рыбий зуб. Этот новый товар очень разлакомил собравшихся в остроге торговых и промышленных людей, так что к лету следующего года Опять составилось товарищество с целью отправить новую экспедицию за зубом и для отыскания реки Анадыря, о богатстве которой уже давно ходили слухи среди русских. Во главе товарищества стал холмогорец Федот Алексеев, приказчик московского гостя Алексея Усова. Правительственный приказчик, острого боярский сын Василий Власев и целовальник Кирилла Коткин по просьбе Федота Алексеева, по словам Миллера, прикомандировали к собравшейся экспедиции якутского казака Семёна Иванова Дежнёва для надзора за государевым интересом в пути. Он должен был, по данной ему наказной памяти, собирать десятую и другие пошлины с добычи промышленных людей, объесачить попутных иноземцев и прочее. Объесачить обложить данью. В июне 1647 года экспедиция вышла в море из устья реки Колымы, на четырёх кочах. Кочи — плоскодонные однопалубные суда от 16 до 24 метров длины, ходившие греблю и под парусами. Но скоро вернулись обратно, встретившие непреодолимую преграду. В то лето путь к востоку оказался совершенно загроможденным большими массами льдов. Первая неудача не остановила, однако, дальнейших попыток. Зимою вновь сформировалось еще более многолюдное товарищество, из промышленных и служилых людей, и к лету 1648 года было изготовлено семь по рукочей На каждом судне было около 30 человек. Кто был главой экспедиции, в точности неизвестно. Видно только, что над промышленными стоял тот же Федот Алексеев, а начальными людьми у казаков были Семён Дежнев и Герасим Анкудинов, не ладившие между собой из-за споров о верховенстве. По-видимому, единоличной власти здесь не было, а ходом экспедиции заведовали сообща эти три лица. Впоследствии, как увидим Алексеев и Анкудинов сходят со сцены, и несомненным и единственным главой экспедиции остается Дежнев. 20 июня 1648 года кочи вышли в море. В это лето путь мимо сибирских берегов оказался чистым от льдов. Неизвестно, где именно, Но, во всяком случае, раньше большого каменного носа четыре коча отделились от остальных. Впоследствии ходили у Чукчей слухи, будто эти четыре коча были занесены к берегам Северной Америки. В 1779 году старшина одного из Гвоздевских островов рассказывала, что на реке Хеуверине в Северной Америке живут какие-то неизвестные люди — похожие своим обличием, платьем, языком и обычаями на русских. Куда первые направились и какова была их дальнейшая судьба, осталось неизвестным. Три же коча, на которых находились Дежнев, Алексеев и Анкудинов, благополучно продолжали путь к востоку и в августе стали поворачивать мимо Чукотского полуострова к теперешнему Берингову проливу, в который и вступили в начале сентября. Подробности этого плавания не сохранилось ни в отписках Дежнёва, ни в других источниках Миллера. Сохранившиеся две отписки Дежнева, может быть, не первые его отписки к якутским властям, относятся к 1655 году и касаются не столько морского похода Дежнева, о котором говорят лишь мимоходом, сколько положения его на реке Анадыре, его столкновений с соперником по анадырской службе, и поиском новых землицы рыбьего зуба, якутским служилым человеком Михаилом Стадухиным и прочее. Если же были другие, первые отписки Дежнёва, то в них, вероятно, он дал более подробный отчёт об обстоятельствах своего плавания до большого каменного носа. По догадке Миллера, это чукотский нос в так называемом Беринговом проливе. В напечатанных же актах и в рассказе Миллера Некоторые подробности плавания становятся известными, начиная только с этого пункта. Открытие Большого Каменного Носа и Анадырской корги Стадухин и его спутники, попавшие на реку Анадырь сухим путем из Нижнеколымского острога, приписывали себе. А потому в своих отписках 1665 года Дежнёв опровергает их показания — и для этого довольно подробно описывает Чукотский нос как самый выдающийся географический признак на своем морском пути 1648 года. Корга, каменистая мель-отмель, небольшой каменистый остров. Цитата. «Чукчи по обе стороны носу живут по коргам, подле моря, в земляных юртах». Дежневское описание большого каменного носа довольно обстоятельно и верно для человека, совершенно чуждого географических знаний, каким, несомненно, был Дежнев. Прежде всего, он замечает, что это не тот святой нос, который лежите около реки Чухочи. Очевидно, он разумеет под святым носом мыс Чукочий, лежащий на устье реки Большой Чукочей около 60 верст к северо-западу от дельты реки Колымы. Еще западнее мыса Чукочева есть мыс Святой Нос, между реками Яной и Индигиркой, против островов Ляховских. Но он сюда не подходит. Затем Дежнёв говорит о величине большого каменного носа, что он вышел в море гораздо далеко и очень верно определяет его направление. А лежит тот нос промеж север и полуношник, то есть между севером и востоком. И при том так, что поворотит, заворачивает кругом к реки реке подлёгло. То есть не круто, не забывая Дежнёв указать и расстояние от описываемого им носа до ближайшего известного ему географического пункта. Он находит, что доброго побегу морем, а также и сухим путем по берегу, от носа до реки Анадыря будет трое сутки, а боли нет. Чтобы еще точнее определить положение большого каменного носа, Дежнёв описывает особую береговую признаку его. С западной стороны Носа, говорит он, вышла речка, впадающая здесь в море, а на речке расположено становие Чухчей, в котором бросалось в глаза какое-то укрепление, сделанное наподобие башни из кости китовой. Наконец Дежнёв до некоторой степени описывает и население Носа. Здесь, по его словам, живут люди и Чухчи, добре много, а лежащие против Носа острова, в другом месте два острова, заселены особой породой чукчей, которых называют зубатыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных. Этих зубатых людей Дежнёв с товарищами видели около носа. Под островами Дежнёв здесь, разумеет, или остров Святого Лаврентия, издали, представляющийся благодаря горам на нем в виде нескольких островов, или лежащие в Беринговом проливе острова Аракамчимчан и Итыгран. В 50-70 верстах к северу от мыса Чукотского у азиатских берегов большой каменный нос остался в памяти Дежнёва не только из-за своей выдающейся величины и других топографических признаков, но и потому особенно, что именно здесь у носа разбило судно его спутника Герасима Анкудинова. Так что разбойных людей, то есть разбившихся с этого судна пришлось и мать на остальные два коча. Неладивший с Дежнёвым Анкудинов перешел на коч Алексеева. Это ли крушение или недостаток пищи и воды заставили наших путников высадиться 20 сентября на берег, где-то вблизи носа, пройдя его. Береговые чукчи приняли русских неприязненно. Произошло кровавое столкновение. Драка, по скромному выражению Дежнёва, во время которого был ранен Федот Алексеев. Главное начальство над обоими кочами перешло теперь в руки Семёна Дежнёва. Пройдя таким образом во второй половине сентября 1648 года пролив, отделяющий Азию от Америки, и не подозревая нисколько о величии разрешенной им и его спутниками географической задачи, Дежнёв вступил в Восточный океан и двинулся дальше, придерживаясь, несомненно, ближе к берегам азиатского материка. Совместное плавание обоих кочей продолжалось недолго. В конце сентября начались сильные бури, которые и разлучили Дежнёва с кочем Алексеева и Анкудинова. Дежнёв более не встречался с ними. Впоследствии уже на реке Анадыре во время одного похода на окоряков Дежнёв отгромил у них якутскую бабу Федота Алексеева, вероятно, бывшую с ним на судне, которая рассказала, что Алексеев и Герасим Анкудинов померли цингою, а остальные товарищи их большей частью побиты народцами на берегу, и только остались невеликие люди, которые побежали в лодках с одной душою, по-нашему с голыми руками, неведомо куда. Существуют довольно верные доказательства того, что эта часть несчастных спутников Дежнёва проникла, держась камчатских берегов до реки Камчатки, где они некоторое время и жили. Память об этих русских первонасельниках Камчатки была жива еще на полуострове во время Владимира Атласова. Любопытно, что камчадалы вначале смотрели на русских как на пришедших неведомо откуда богов, которым где человеческая рука не может причинить вреда. Но это счастливое для русских заблуждение было рассеяно самими же русскими. Камчадалы как-то заметили, что русские передрались между собою до крови. С тех пор на русских они стали смотреть, как на смертных людей, перестали уважать и бояться, и в конце концов истребили их, когда они, по-видимому, собирались вернуться на реку Колыму. Разлучаясь с товарищами, Дежнёв очутился в очень опасном положении. Бури продолжались по-прежнему, а слабый коч, много потерпевший от длинных переходов, отказывался дальше служить. Рискованное положение Дежнёва сделалось почти безнадежным, особенно после покрова Богородицы, когда его коч носился по морю всюду неволею. Долго ли это продолжалось, неизвестно, но в конце концов, Коч выбросила на берег в передний конец, за Анады-реку. Где именно был выброшен Дежнёв, трудно решить. Миллер предполагал, что он потерпел крушение на Алюторском берегу, в Беринговом море. Господин Пыпин в своей недавней статье заходит еще дальше. Он говорит, что Дежнев обогнул мыс Шилакский и Чукотский нос и выплыл в Охотское море. Если это не обмолвка со стороны почтенного автора, то было бы крайне интересно узнать от него, на чем он основывает новый взгляд на крайний предел дежнёвского плавания. По этому взгляду выходит, что Дежнёв открыл не только так называемый Берингов пролив, но даже первым из русских мореходов обошел весь полуостров Камчатку, открыл Охотское море и так далее. Как бы там ни было, но Дежнёв по его собственным словам, был выброшен на берег за Зоанадыр-реку в расстоянии ровно 10 недель пути от Низовьев ее. Этот путь по гористой, неизвестной местности, без проводников, при начавшихся снегах и морозах, пройден русскими с невероятными лишениями. Шли эти несчастные 25 человек, холодные и голодные, наги и босы. Не имея никаких рыболовных снастей, они не могли добывать рыбы, а лесов и зверей нигде не встречали. Местное население также не попадалось. Чем уже они питались, Бог их весть. «Придя на реку Анадырь, внизу, близко моря, — говорит Дежнёв, — с голоду мы, бедные, в рознь разбрелись. Двенадцать человек отправились искать пищи и людей вверх по Анадырю. Ходили они двадцать дней». и нигде не встретили ни людей, ни даже каких бы то ни было признаков человеческого жилья. Тронулись они опять назад, но не дойдя 8 восемь дней до Дежнёвского стана, где находились остальные тринадцать человек, окончательно изнемогли от голоду и обночевались, почали в снегу ямы копать. Только трое из них кое-как добрались до стана. Посланная Дежнёвым помощь, Он отправил замерзавшим последнее свое постелинка и одеялишко и прочее. Не нашла оставшихся там девять человек. Вероятно, они заблудились и замерзли. Затем погибло еще четыре человека, так что Дежневская партия уменьшилась до 12 человека. С этими-то остатками растаявшей партии Дежнев кое-как перезимовал на низовьях Анадыря, а летом следующего 1649 года, соорудивший лодки из выкинутого морем леса, двинулся вверх по реке и благополучно доплыл до зимовей анаульских людей. Анаулы — истребленная в ходе завоевания Сибири родоплеменная группа береговых или речных юкагиров, живших по верхнему течению Анадыря. От остальных юкагиров отличались воинственностью, но ввиду своей оседлости стали легкой добычей русских сборщиков есака. Первая стычка между анаулами и русскими датируется 1649 годом, когда на Анадре появился отряд Семёна Дежнева, которых он удачно погромил, причём и сам был ранен смертной раной, но остался жив и взял с них есак. Здесь-то на среднем течении Анадыря, Дежнев основал свое зимовье, впоследствии. Анадырский острог, и стал помышлять, если не о возвращении назад, то, по крайней мере, о том, как бы подать весть о себе на реку Колыму и получить оттуда помощь людьми и воинскими припасами. И того, и другого у него было слишком недостаточно для борьбы с окружавшими его довольно воинственными племенами Чукчей. Прервём здесь рассказ о Оглоблина и дадим слово выдающемуся русскому учёному-этнографу XX века Багаразу Владимир Германович Богораз. Годы жизни 1865-1936. Революционер, писатель, этнограф, языковед, изучавший чукотско-камчатские языки, язык азиатских эскимосов, Эвенский. Исследователь Севера. Автор 130 печатных трудов по этнографии, фольклору и лингвистике, ряда художественных произведений. Вот что он пишет в третьей главе своей двухтомной монографии Чукчи. «В половине XVII века казаки были полны неукротимой свирепостью и расправлялись с туземцами без всякой жалости. Дежнёв перемежает свои горькие жалобы такими описаниями. Да в прошлом, в 159 году осенью, то есть 7159 До 1699 года в Русском царстве традиционно использовалось указание дат от сотворения мира. Семь обычно опускалось, или 1651 год от Рождества Христова нашей эры. По полой воде послал он Михайла служилых и промышленных людей 9 человек вниз анадури реки Канаулям. И те иноземцы Анаули, тех служилых и промышленных людей, побили всех. А сами они сбежали вниз, а надырю реки далеко, и с государевым Ясаком к ясачному зимовью не пришли. И мы ходили к ним, Анаулям, вниз, а надырю реки. А у них сделан острожек. И мы их из-за строжку вызывали, чтоб они государю вину свою принесли, и Ясак бы в себя дали. А они, Анаули, стали с нами драться. И как нам Бог помог взять первую юрту и на острожек взошли. И мы с ними бились на острожке ручным боем, друг за друга имаяся руками. И у них, а на улей, на острожке наровлено готовый бой. Кольё и топоры сажены на долгие деревья, да ножи. Потому что за убийство русских людей ждали они на себя русских людей. И убили они у нас служилого человека Суханка Прокопьева, до трёх человек промышленных — Путилка Афанасьева, Евтюшку Материка, Кирилка Проклова. Да служил их людей. Пашка Какаулина на том приступе топором и кольём изранили в голову и в руку. И он, Пашка, немочен был всю зиму. Да Артюшку-солдатка ранили из лука в лоб. Да промышленных людей Терёшку Микитина ранили из лука в переносе. Да Фомку Семёнова, да Тишка Семёнова — На съемном бою изранили кольём. и Бог нам помог тот их острожек взять и их, а наулей, смирить ратным боем. В другом месте тот же Дежнев пишет: До прошлого 162 года 1654 -го, от Рождества Христова на корге ходили мы на коряцких людей, что от той корги живут недалеко, и на коргу под нас тайна убойства для приходят. и зверя морского моржа промышляют для корму. И мы, я с семейка, с товарищи, на них ходили. И дошли их четырнадцати юрт в крепком острожке, и Бог нам помог. Тех людей разгромили всех, и жён и детей у них поймали, а сами они ушли, и жён, и детей, лучших мужики, увели. Потому что они люди многие, юрты у них большие. В одной юрте живет семей по десяти. А мы были люди невеликие, всех нас было 12 человек. А на той драке того ж Пашка ранили из лука, а он убил мужика и спищали в висок. Указанные корягские люди были, вероятно, кереки, живущие ныне к югу Атанадыря у мыса Аннон, мыс Наварин. В настоящее время, к началу 1930-х годов, кереки совершенно обнищали и быстро вымирают. Но, согласно своим собственным преданиям, они были раньше сильнее и многочисленнее, имели большие кожаные байдары и жили охотой на моржей. Они ходили за моржами на большое лежбище в глубине Анадырской губы, остатки которого сохранились до начала XX века. В настоящее время все население киреков едва ли равняется этому старинному поселку в Анадырской губе, который, согласно казачьим отпискам, имел 14 юрт, и в каждой юрте семей по 10 и больше. В конце 19 века по сделанному мною подсчёту общая численность киреков доходила до 200. Примечание автора. В 1959 году киреков оставалось 100 человек. К настоящему времени вымерли. Примечание редактора. Ранее у того же автора читаем. Казачьи отписки пестрят такими указаниями. «Были нас семнадцать человек, и пошли мы по реке и нашли иноземцев, людных и оружных, и у них сделан острожек, и бились мы с ними до вечера, и Бог нам помог, мы тех людей побили до смерти, и острожек у них сожгли». Да в прошлом, во 169 году, 1661 от Рождества Христова, как ходили мы на анаульских людей за их ослушание и за убойство русских людей в поход, и их дошли внизу анадыри реки в Острожке. И нам Бог помог на Острожек приступом зайти, и мы с ними бились ручным боем и маяся друг за друга. И у них, анаулян, колье нарочное, и топоры на долгие топорища насажены, и ножи». и нам тот острожек Бог помог взять. А у нас они, Науле, убили четырех человек, а иных нашу братью переранили. Рядом с этим шли постоянные ссоры и смуты между самими завоевателями». Багарас, цитата, страница 36. Возвращаемся к повествованию Оглоблина. Однако все лето и зиму 1649 года Дежнев провел на реке Анадыре один со своими спутниками по морскому плаванию. Не буду распространяться о дальнейшей Анадырской службе Дежнева. Отмечу только главнейшие события. Интересные подробности об этой службе Дежнева смотреть в дополнениях к там историческим. Эти документы ценны также для характеристики личности Дежнева и его сотрудников по морской экспедиции и Анадырскому походу. для обрисовки их взаимных отношений, взглядов на государеву службу и прочее. Для примера приведем один любопытный эпизод, о котором рассказывает Дежнев во второй своей отписке якутским воеводам. В 1653 году промышленный человек Терешка Никитин бил челом Дежневу на служилого человека Евсейку Павлова в обиде. Дежнев начал разбирать это дело, и Евсей стал на суду говорить невежливо, «О посох опёрся, и я, семейка, Дежнёв». Зато невежество хотел его Евсейка ударить батогом, но Евсей и стана убежал и пристал к другой партии. Дежнёв пробыл на реке Анадыре до 1656 года. По крайней мере, этим годом заканчиваются известия актов о его анадырской службе. С Семеном Моторою Дежнев не только поладил и соединился с ним, но даже несколько подчинился ему, так как Мотора действовал по наказной памяти от колымских властей. После же убийства Мотора а на улицами в 1652 году власть над обоими соединенными отрядами всецело перешла в руки Дежнева, по челобитию самих служилых и промышленных людей этих отрядов. Не таковы были отношения к Юрию Селивёрстову, и особенно к Стадухину. Правда, с в конце концов, Дежнёв все таки примирился и действовал дальше, сообща с ним. Но отношения к Стадухину до конца пребывания Дежнёва на Анадыре оставались решительно неприязненными и нередко доходили до открытых и кровавых столкновений из-за споров о власти над русскими и ясачными людьми. из-за коростолюбивого соперничества по промыслам, сбору ясака и прочее. В 1651 году дело доходило до того, что Дежнёв и Мотора убегали от Стадухина к реке Пенжине, впадающей в Охотское море, до которой, однако, не дошли. Особенно же разгорелось соперничество всех этих партий с 1652 года, когда Дежнёв открыл на устье реки Анадыря Корту, отмель, на которой собирались стада моржей, и здесь теряли ценную свою кость — рыбий зуб. Дежнёв нашел обширные старые залежи этого заморного зуба, то есть оставшегося в виде залежей после смерти замора моржей. А затем стал и зверя промышлять для добычи той же кости. Сюда же устремились и другие партии русских людей, каждая приписывая себе честь открытия этой корги, и отстаивая свои права на исключительную разработку богатой добычи. Помимо этого соперничества, Дежнёву немало приходилось бороться с инородцами, громить их острожки и зимовья, брать у них аманатов, взимать ясака и прочее. Немало было ему возни и по управлению своевольными, крайне недисциплинированными русскими людьми своей партии. Они плохо слушались Дежнёва, вероятно, подражая самому Дежневу. который со своей стороны неохотно подчинялся приказам колымских и якутских властей. Главное зло заключалось в том, что русские служилые и промышленные люди постоянно перебегали из одной партии в другую. К этому нужно присоединить вообще тяжелое положение среди дикой, неприветливой природы, вдали от привычных условий жизни и от своих близких людей. Не мудрено, что русские здесь до того дичали, что после долгих лет такой жизни неохотно возвращались в более культурные центры сибирской жизни под строгий режим русских служилых отношений XVII века. В 1653 году Дежнёв замышлял отправить морем собранную им государеву казну — моржовую кость и мягкую рухлить, то есть тем путем, по которому он сам пробрался на реку Анадырь. Однако он побоялся рисковать казною, зная, что море большое и сулою великие, а землю близко. При том же иноземцы, говорят, не по годы льды от берегов относят в море. Судно уже было построено, но без доброй снасти судовой и без доброго паруса и якоря Дежнёв идти не посмел, а казну отправил сухим путем. Позже и Юрий Селиверстов помышлял о морском провозе в Якутск государевой казны с реки Анадыря, но также в конце концов не решился пуститься в этот рискованный Дежневский путь. В 1656 году Дежнев находился еще на реке Анадыре. Об этом свидетельствует данный якутскими воеводами наказ стрелецкому и казачьему сотнику Амосу Михайлову, первому правительственному приказчику посланному на Анадырь с тридцатью служилыми людьми. Он должен был расписаться с Дежнёвым, Никитой Семеновым, товарищ Дежнёва по Анадырской службы, и Юрием Селивёрстовым, то есть принять от них зимовья, служилых людей, аманатов, государеву казну, воинские и другие припасы, документы и прочее. Аманаты, арабская, заложники. Благодаря торговым связям с восточными соседями Это слово было широко известно и употреблялось в Московском царстве. Главное внимание наказа обращено на прием от начальных людей, собранной ими моржовой кости, и на дальнейшую добычу этого ценного продукта. Якутские власти, по-видимому, подозревали Дежнёва с товарищами в злоупотреблениях по сбору этой кости, в утайке ее и прочем, а потому предписали Михайлову выслать в Якутск Дежнёва, Семёнова и Селивёрстова, а в находившихся в их партиях служилых людей ни на какие государевы службы не посылать, пользоваться же для этого только вновь посланными с Михайловым якутскими казаками. А Дежнёв из а также и из Тадухини вели на Михайлову произвести строгий розыск, как по взаимным их челобитным друг на друга, так и вообще. разыскать о всей их деятельности на реке Анадыре. Был ли Дежнёв с товарищами выслан Михайловым в Якутск или добровольно поехал туда? Как отнеслись к нему якутские воеводы? К чему привел розыск Михайлова? На все это нет ответа в напечатанных актах. Последнее упоминание о Дежневе в этих актах встречаем в царской грамоте якутским воеводам 1658 года. Здесь говорится об открытии Дежнёвым моржовой кости и о количестве ее добычи у Дежнёва. А затем делаются предписания относительно условий дальнейшей добычи кости служилыми и всякими охочими людьми. Определяется ее цена при обязательной сдаче кости в государеву казну, десятая и другие пошлинные сборы с добычей и прочее. Этим заканчиваются все известия нашей исторической литературы о жизни и деятельности Дежнёва. Новые данные об открытии Дежнёва, 1648 год. Мы уже видели, что сведения нашей литературы о Дежневе заканчиваются 1658 годом, и о дальнейшей судьбе его ничего не известно. Врангель, по следам Миллера, оканчивающий свой рассказ о Дежнёве 1654 годом, сожалеет по поводу отсутствия сведений о том, возвратился ли Дежнёв в свою отчизну или сделался жертвою своей смелости. Теперь на основании найденных в Сибирском приказе документов можно восстановить дальнейшую жизнь нашего смелого морехода до 1671 года включительно. Оказывается, что Дежнёв не только уцелел и вернулся с реки Анадырь в свою отчизну, но даже успел побывать в Москве, где был достаточно награжден правительством за свою анадырскую службу. Главное значение этих новых документов прежде всего в том, что они говорят не только о самой поездке Дежнёва в Москву и о дальнейшей его службе, но и, кроме того, сообщают несколько новых и любопытных данных о прежней службе Дежнёва. Прежде всего, остановимся на тех данных, которые говорят о самой важной стороне предыдущей деятельности Дежнёва об открытии им в 1648 году так называемого Берингова пролива. Эти сведения находим в первых двух челобитных Дежнёва, поданных им в июле 1662 года в Якутске и в сентябре 1664 года в Москве. Именно здесь заключаются те слова Дежнёва, после которых не остается никаких сомнений в том, что он Прошел весь Берингов пролив. Чтобы понять все значение этого ясного показания Дежнева, вернемся несколько назад. Припомним тот темный рассказ Дежнева о плавании, на котором основали свои выводы Миллер и его последователи. Вся сущность этого рассказа Дежнева в отписках 1655 года Якутским воеводам заключается в том, что, выйдя в 1648 году, Из устья реки Коломы коч Дежнева и его спутников шли морем мимо большого каменного носа, пройдя который, Коч Дежнева выбросила на берег в передний конец за Анадырь реку, куда Дежнев пробрался затем уже сухим путем после десяти недель крайне тяжелого пути. Таким образом, единственным географическим признаком на Дежневском пути является этот большой каменный нос. Весь вопрос именно в нем. Что соответствует этому носу на наших картах? Можно ли под ним разуметь мысы Восточный или Чукотский, лежащие в самом Беринговом проливе, на азиатском берегу его, первый на севере, второй на юге пролива? Или же это мысы Чаунский и Шелакский, расположенные на побережье Ледовитого океана, в недалеком расстоянии, первый около 300 верст, второй около 350 верст от устья реки Ковымы, Колымы. Или это другие мысы, лежащие дальше к востоку от мыса Шелакского по северному побережью Чукотского полуострова, мысы Кекурный, Северный, против острова Земля Врангеля, Ванкарима, Сердце-Камень и другие, более мелкие. Если большой каменный нос Дежнёва есть мыс Чукотский, значит Дежнёв действительно прошел весь пролив. Если же это мыс Восточный — Дежнев был только у выхода пролива в Ледовитый океан. Если это мыс Чаунский, или мыс Шилакский, или и другие мысы, лежащие к востоку от последнего, следовательно, Дежнев и не доходил до пролива. Вот какое обширное поле для догадок, взаимно исключающих одна другую, представляют показания Дежнева, открытое Миллером. Не мудрено поэтому, что если Миллер каким-то чутьем угадал в большом каменном носе Дежнева, именно мыс Чукотский, и многих заставил поверить своему чутью, то другие историки не пошли за ним, не поверили его догадке. Так Славцов, а у него было и есть немало последователей, увидел в спорном носе Дежнёва не более как мыс Чаунский или много-много мыс Шелакский, то есть отверг всякую мысль о проходе Дежнёвым так называемого Берингова пролива. Как же рассказывает Дежнёв о своем морском плавании, 1648 года, в открытой мною первой челобитной его, 1662 года. Рассказ, хотя очень краткий, но совершенно ясный и вполне подтверждающий догадку Миллера. Привожу это ценное место челобитной в подлиннике. После одного похода Дежнева на юкагирских мужиков из Ковымского острожка торговые и промышленные люди били челом тебе, великому государю. а на Ковым реке, то есть в Острожке, таможенному целовальнику Петру Новосёлову подали челобитную, чтоб их торговых и промышленных людей, Федота Алексеева сотоварищи, отпустили по твоему государеву указу на новую, на Анады реку и на иные, на реки, для прииску новых неесачных людей, чтоб тебе, великому государю, можно было в есачном сборе прибыль учинить. А обо мне, холопе твоём семейке, Те торговые и промышленные люди били шчелом, чтоб мне, холопу твоему, идти с ними вместе для твоего государева ясачного сбору и для прииска новых неясачных людей и для твоих государевых всяких дел. И я, холоп твой, с ними торговыми и промышленными людьми шли морем на шести кочах 90 человек, и прошета надрская устье судом Божьим те наши все кочи моря разбило». И тех торговых и промышленных людей от того морского разбою на море потонуло и на тундре от иноземцев побитых, а иные голодную смертью померли. И того всех изгибло 64 человеки. А я, холоп твой, от тех товарищей своих остался всего 24 четырьмя человеки, и тех товарищей моих зимним путем на лыжах, снарты, со стыди, то есть студа, стужи». Из голоду, и со всякой нужи не дошед Анадыря реки, дорогою идучи двенадцать человек безвестно не стало. А я, холоп твой, на Анадырь реку доволокся всего двенадцати человеке. Вот и весь рассказ Дежнёва о его знаменитом морском плавании. Вся сущность его в том, что Коча Дежнёва и его товарищей, выйдя из реки Ковымы, шли морем, и прошед Анадырьское устье, потерпели на море крушение, во время которого спаслось на берег 24 человека, и из них 12 человек доволоклись на реку Анадырь с Дежневым во главе. Для всякого хотя немного знакомого с картой рассматриваемой местности, вполне ясно, что, идя морем с реки ковымы можно попасть на реку Анадырь, пройти мимо устья, только единственным путем через так называемый Берингов пролив, Следовательно, никаких сомнений нет, что этот пролив к 1648 году открыт Семеном Ивановым-Дежнёвым. Что именно он был главой экспедиции, теперь нет никаких сомнений. Промышленные люди, Федот Алексеев товарищи, снарядившие экспедицию как в своих интересах, так и для того, чтобы великому государю мощно было в ясачном сборе прибыль учинить, били челом таможенному целовальнику Ковымского острожка Петру Новоселову, чтобы служилый человек того же острожка Семён Дежнёв был отпущен с ними для государевых всяких дел, то есть именно в качестве приказного человека, ведавшего в экспедиции государева дела. Кто знает, как ревниво в семнадцатом веке государево-дело ставилось всегда выше челобитчиковых дел интересов частных лиц. тот поймёт, что и в экспедиции промышленного человека Федота Алексеева представитель правительственной власти не мог играть второй роли. А с другой стороны, как из первой челобитной Дежнёва 1662 года, так особенно из второй его челобитной 1664 года, мы узнаем, что он был заинтересован и в промышленной стороне экспедиции. Следовательно, Федот Алексеев, не был единственным представителем частных интересов экспедиции. «А поднимался я, — говорит Дежнёв во второй челобитной, на ту твою великого государя службу, на те новые реки своими деньгами и своими подъемы, Что эти подъемы обозначают не одно только снаряжение самого Дежнёва в путь, но и нечто большее — снаряжение коча, наем покрученников для промыслов и тому подобное — Об этом говорит следующая фраза той же Челобитной. Дежнёв утверждает, что он от морского разбою, крушения кочей, обнищал и обдолжал великими неокупными долгами. Собственно, о морском плавании вторая Челобитная Дежнева говорит еще короче первой, но смысл и этого краткого упоминания тот же самый. «С ковыми реки поднялся я, холоп твой морем, проведывать новых рек, и преискал вновь, сверх тех прежних рек — новую реку Анадырь. Таким образом, и здесь Дежнёв говорит, что, идя с реки Ковымы морем, он дошел до реки Анадыря. После этих двух новых показаний Дежнёва о его морском плавании становится ясным и то старое показание его в отписке 1655 года, казавшееся темным, где он говорит, что его коч выбросила на берег, передний конец за Анадыр-реку. Выражение «за Анадыр» вполне соответствует тому факту, сообщенному в первой Челобитной, что крушение произошло прошед Анадырское устье. Передним концом Дежнёв, очевидно, называют побережье Анадырского залива или вообще Берингова моря, лежащее к югу от устья реки Анадыря, впереди, по представлению Дежнёва, этой реки. Таким образом, о месте крушения Дежнёвского коча согласно говорят и старые, и новые источники, что оно произошло ниже устья реки Анадыря. Но противоречие видим в том, что по первой челобитной Дежнёва все кочи море разбило, именно прошед Анадырьское устье, а по Миллеру и его источникам выходит несколько аварий и в разных местах. Три котча отделились от Дежнёва раньше Большого Каменного Носа, Коч Анкудинова разбился у самого носа, коч Алексеева отделился от Дежнёва где-то за носом, и, наконец, Дежневский коч выбросило где-то на берег за Анады реку. Однако это противоречие кажущееся. В первой своей Челобитной Дежнёв отбрасывает все подробности морского плавания и говорит о нем в самых общих выражениях. Мы знаем, почему он довольно подробно останавливается на плавании в своих отписках якутским воеводам 1655 года. Там эти подробности направлены против лживых уверений Михаила Стадухина, покушавшегося на честь открытия Дежневым моржовой корги и большого каменного носа в Челобитной же 1662 года Дежнёв нигде не поднимает этого старого для него вопроса о притязаниях Стадухина, Надежневские открытия. Вероятно, именно потому и не поднимают, что к 1662 году домогательства Стадухина прекратились, о морском плавании 1648 года он говорит только потому, что поставил задачу Челобитной рассказать царю о своей долголетней службе ему, чтобы доказать права на получение государева жалования за эту службу. Эпизоду у морского плавания Дежнёв посвящает не более строг, если не менее, чем любому из других эпизодов своей боевой и землепроходной деятельности. Рассказывая о своем плавании 1648 года, Дежнёв счёл необходимым упомянуть о самом крупном факте его, о полной гибели всех кочей. В коротком рассказе он не находил возможным пускаться в подробности и точно указывать время и место крушения каждого коча. Эти подробности увлекли бы его слишком далеко и увеличили бы размеры и без того длинной челобитной. Итак, я полагаю, что эти два факта «Прошед Анадырская устье судом Божьим, те наши все кочи моря разбило» не имеют между собой хронологической связи, а очутились рядом совершенно случайно по воле автора челобитной. Если же настаивает на связи этих двух фактов, и именно в той последовательности времени, как они стоят у автора, тогда нельзя ли поискать большого каменного носа не в Беринговом проливе, а в другом месте, прошед Анадырское устье? В самом деле, если Миллер ошибся, если под большим каменным носом нельзя разуметь мыса Чукотского, лежащий в Беринговом проливе, тогда этот нос следует искать к югу от устья реки Анадыря, по побережью Берингова или даже Камчатского морей недостатка в мысах здесь нет, но подходящий мыс трудно найти. ближайшие к Анадырскому заливу мысы Берингова моря Фадея в двухстах верстах к юго-востоку от Анадырской губы Наварин около 50 верст к югу от предыдущего Апукинский около двухсот верст к югу от Наварина и Алюторский — около 300 верст к югу от предыдущего, не подходят к большому каменному носу Дежнёва уже потому одному, что против этих четырех мысов нет никаких островов. Острова лежат против следующих двух мысов, находящихся южнее мыса Алюторского и уже в Камчатском море, против мыса Говенского у начала Камчатского моря в 200 верстах к югу от мыса Алюторского. В ста верстах к югу лежит у камчатских берегов остров Карагинский, да и самые гористые берега Камчатки около этого острова, в 50 верстах к западу от него и в ста верстах к югу, могут быть приняты издали за острова. Другой подходящий мыс — Столбовой. Вблизи залива реки Камчатки около 370 верст к югу от мыса Говенского, против которого в 200 верстах к востоку лежат острова Командорские. Но так как мысы Говенский и Столбовой только по нахождению вблизи них островов подходят к большому каменному носу, а в других отношениях не выдерживают Дежневского описания носа, уже одно расстояние их от Анадырской губы первого мыса около 700 верст, второго — более 1000 верст, не соответствует трем суткам пути от Дежневского носа до реки Анадырь. Следовательно, эти мысы — нельзя признать за искомый большой каменный нос, других же крупных мысов и нет на рассматриваемом океанском побережье. При том же не нужно забывать, что, собственно, на этом побережье и нельзя искать большого каменного носа, так как, судя по Дежневскому описанию его в отписках якутским воеводам 1655 года, нос находится на пути между реками Кавэмой и Анадырем, а не за рекой Анадырем. Во второй своей отписке Дежнев прямо говорит «А с Ковымы реки и Тиморем на Анады-реку есть нос, именно Большой Каменный». Итак, догадка Миллера, что под Большим Каменным Носом должно разуметь именно мыс Чукотский в Беринговом проливе, остается во всей своей силе. Относительно же вышеуказанного кажущегося противоречия между старыми и новыми данными о месте и времени крушения Дежневской экспедиции Продолжая настаивать, что никакого противоречия здесь нет. И повторяю, что в коротком рассказе первой своей «Челобитной» Дежнев не имел возможности устанавливать отдельно моменты крушения каждого из шести кочей. Он огульно смешивает вместе все отдельные крушения, подобно тому, как несколькими строками ниже, также огульно подсчитывает общую цифру погибших людей его партии — 64 человека — Хотя сам же говорит, что они погибли в разных местах и в разное время. Одни потонули на море, другие — на тундре, побитые наземцами, третьи — голодную смертью, померли. При таком огульном смешении всех крушений нельзя ставить их в связь с фразою «Прошет Анадырская устье. О большом каменном носе Дежнёв ни разу не упоминает своей первой челобитной. Следовательно, в самой челобитной не находим никакого противоречия. А остается ясный рассказ Дежнева о том, как его кочи, выйдя из устья реки Кавымы, шли морем и прошли Анадырское устье и прочее. В рамках этого короткого рассказа должны быть размещены подробности плавания, известные по другим источникам. И из других новых данных первой челобитной о знаменитом плавании Дежнева прежде всего заслуживает внимания тот факт, что инициатором этого плавания был торговый человек Федот Алексеев. Тот самый, который, по словам Миллера, стоял во главе промышленных людей, задумавших экспедицию 1647 года, кончившуюся неудачно. Как перед этой экспедицией, так и перед второю, знаменитой экспедицией 1648 года, Федот Алексеев просил ковымских властей об отпуске с ним Дежнёва в качестве правительственного агента. При таких очевидно близких отношениях Дежнёва к Алексееву естественно предполагать, что инициатива предприятия принадлежала Алексееву совместно с Дежнёвым. Дежнёв не принял бы такого деятельного участия в плавании, если бы не сочувствовал планам Алексеева и не участвовал в их разработке. Следует затем отметить Петра Новосёлова, таможенного целовальника Ковымского «Острожка», разрешившего, вероятно, за отсутствием в Острожке приказного Дмитрия Михайлова, плавание Алексееву, Дежнёву и остальным служилым и промышленным людям. Дежнёв в первой челобитной точно устанавливает неизвестное до селе количество участников экспедиции. Оказывается, что из Ковымского Острожка вышло на шести кочах 90 человек. Из них 64 человека — погибли до высадки Дежнёва на берег после крушения его коча. С Дежнёвым же спаслось 24 человека. Из последних 12 человек погибли от голода и морозов, не дошед, а надыря реки. Всего же доволоклось на эту реку 12 человек. Вот и все сведения об открытии Дежнёва, какие можно извлечь из первых двух челобитных его 1662-го и 1664 годов. Сведения слишком отрывочные и неполные. Любопытно, что в следующей своей Челобитной, 13 февраля 1665 года, Дежнёв уже ни одним словом не упоминает о своем знаменитом плавании. Якутские воеводы в своих отписках царю, если и говорят о Дежневе, то только по поводу его анадреской службы, и особенно — открытой им моржовой корги. О плавании же 1648 года нигде они не упоминают. Точно так же и Центральная Московская администрация не обратила никакого внимания на важное географическое открытие Дежнева, Ни царская грамота 1658 года якутским воеводам, ни выписи сибирского приказа по челобитным Дежнёва ни слова не говорят об этом открытии, а все свое внимание устремляют на найденные Дежнёвым залежи моржовой кости. Также отнесся и сам Дежнёв к своему великому подвигу. Он и не подозревал всей важности своего морского пути от реки Колыма до реки Анадыря. Подобно своим властям и он оценил в своём многотрудном морском походе один только материальный результат его — находку ценного рыбьего зуба. Причины такого странного, на наш современный взгляд, явления очень просты. Стоит только вспомнить, в каких слабых зародышах существовала на Руси XVII века географическая наука. Никому, конечно, и в голову не приходило тогда помышлять о разрешении такой географической задачи, как вопрос о раздельности азиатского и американского материков. Да никто и не подозревал существования такой задачи. Как Дежнёв, так и его спутники и высшая администрация все заботились в этом деле об одном — об открытии реки Анадыря и об увеличении государевой прибыли, прииском и покорением новых земель. А раз эта цель была достигнута, река Анадырь открыта, а новоприискные землицы доставили своим рыбьим зубам большую прибыль государевой казни, никого не интересовали уже те пути, какими Дежнев достиг до реки Анадыря, не интересовали они и потому особенно, что вслед за Дежневым трудным и не всегда проходимым путем была открыта мотору и стадухиным более короткая, доступная и удобная сухопутная дорога на ту же реку Анадырь. Сам Дежнев, пытавшийся по-видимому сначала доказать проходимость открытого им морского пути, мы знаем, что в 1653 году он собирался отправить санадыря государеву казну в Якутск морем. Впоследствии должен был отказаться от этого намерения и прибегнуть к той же сухопутной дороге, по которой прошли Моторы и Истадухин. Дежнев благоразумно взглянул на удачу своего морского плавания по опасному студеному морю как на простую случайность и как практический человек не решился рекомендовать повторение своего подвига. тем менее могли помышлять об этом якутские власти, хорошо знавшие, что этот подвиг Дежнева был оплачен слишком дорогою ценою, ценой более 60 русских жизней. Странно даже, как якутские власти не произвели среди оставшихся в живых Дежневских спутников практиковавшегося в подобных случаях розыска о такой крупной потери людей. Впрочем, быть может, до нас не дошло следов этого розыска. Не мудрено, что Дежнёв в Третьей Челобитной Царю умалчивает о своем морском плавании и не рисуется им, не выставляет своего подвига на вид, чтобы заполучить за него обычное государево-жалование. Новые биографические данные о Дежнёве, 1638-1662 года. Переходя к новым сведениям о жизни Дежнёва до его плавания, 1648 года и после него, остановлюсь прежде всего на одном документе, который дает право заключить, что родиной Дежнёва был тот именно город Северной Руси, который с первых шагов русских в Сибири и в продолжении XVII-XVIII веков и дальше всегда давал Сибири массу энергичных и предприимчивых деятелей. Это Великий Устюг. Неизбежные устюжане еще в XVII веке вдоль и поперёк искрестили всю Сибирь, побывали на всех ее реках и омывающих сибирские берега морях, то в качестве служилых людей, то как люди торговые и промышленные. Главными деятелями русской служилой и промышленной колонизации Сибири было население вообще северных городов Европейской России, но почему-то устюжан — всегда встречалось на этом поприще более других северян. Этот-то город, сослуживший Сибири большую службу, был родиною и Семёна Иванова Дежнёва. Основываясь в таком заключении на четвертой челобитной Дежнёва, поданной им в Москве 25 февраля 1665 года, собираясь обратно в Якутский острог, Дежнев просил государя отпустить с ним туда его племянника Ивана Иванова, с его женой Татьяной Григорьевой, который живет на Устюге Великом, не в Тягле, ни в Посаде, скитается меж двор, то есть в Тягле. Тягла — система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей в московском государстве в допетровские времена. Ни в Тягле, ни в Посаде означает, что его племянник был бездомен и скитался без дела. Просьба Дежнёва была удовлетворена. Ему разрешено взять племянника в Якутск. Будет, то есть если он вольный, а не тяглый, и ничей не крепостной, и никому никакого до него дела не будет, и государевых будет долгов, и тягл на нем нет. О чем и дать государеву грамоту, устюжскому воеводе. Грамота была вручена Дежнёву, так как он сам собирался заехать по дороге в Устюк. и захватить оттуда племянника с женою, которых обязывался вести с собой в Сибирь на своих подводах. Несомненно, что Иван Иванов был именно вольный человек, а не тяглый и не крепостной. Иначе бы Дежнёв не решился просить об отпуске его в Сибирь. Ни крепостному крестьянину, ни посадскому человеку, прикрепленному городу известным тяглом, не позволили бы бросить свою деревню или посад и идти вольным человеком на новые места. Тем не менее, этот вольный человек Иван Иванов мог происходить именно из посадских людей Устюга. Может быть, еще его отец, очевидно, брат Дежнева, сошел почему-то, сбежал, обеднел и тому подобное, с посадского тягла. Может быть, отцовское тягло перешло к брату Ивашке, а он сам очутился вольным человеком, которого дядя смело мог взять с собой в Сибирь. и пристроить там на государеву службу или сделать промышленным человеком. Если же Ивашка происходил из посадских людей Устюга, то к тем же посадским следует причислить и его знаменитого дядю Дежнёва. Если Ивашка скитаться меж двор, именно в Устюге, если Дежнёв собирается заехать в тот же Устюг, конечно, не для того только, чтобы захватить Ивашку, но и для свидания с родными и родиною, то, кажется, не может быть сомнений, что Устюг был родиною и дяди, и племянника. Когда именно и при каких обстоятельствах Дежнёв оставил Устюг и отправился в Сибирь, к сожалению, неизвестно. Первое хронологическое указание моих источников о жизни Дежнёва — это показание самого Дежнёва в первой челобитной, что в 1638 году он перешел из Енисейска, где служил казаком, в Якутский острог. Но из третьей его челобитной мы узнаем, что раньше Енисейска он служил еще по Тобольску. По-видимому, и в Тобольске, и в Енисейске служба его была непродолжительна. Первая челобитная Дежнёва, где он так подробно рассказывает о своей якутской службе, ни слова не упоминает о Тобольской службе. А об Енисейской говорит только по поводу перехода в Якутск. Итак, можно предположить, что Дежнёв приехал в Тобольск в конце 1620-х или в начале 1630-х годов. Характерно это стремление Дежнёва на восток, все дальше и дальше от насиженных и спокойных мест в места новые, неизведанные, беспокойные. Спокойная сравнительная служба в Тобольске и Енисейске, очевидно, не удовлетворяла Дежнёва, и он переходит в только что основанный Якутский острог, где широкая натура его находит работу вполне по себе — постоянные походы для покорения немирных инородцев, поиски новых землиц, открытия новых рек и прочее. Новые реки приводят его к Великому Студенному морю. Он настолько основательно знакомится с ним, что решается предпринять крупное морское плавание для отыскания новой реки Анадыря. Счастливая судьба после ряда тяжелых испытаний приводит его и на эту реку, лежащую на крайнем востоке сибирского материка. Все это неуклонное движение на восток, от Устега до реки Анадыря, несомненно, говорит, что у Дежнёва была натура крайне подвижная, кипучая, далеко не неординарная. Недаром ему и выпало совершить подвиг, выходящий из ряда обыкновенных. Возвращаюсь к тем подробностям якутской службы Дежнёва, которые он сообщает своей первой челобитной 1662 года. Вся эта служба говорит о той же кипучести дежневской натуры. Почти года не проходило, чтобы он не принял участие в каком-либо походе. Сколько раз он был ранен в боях с инородцами. Кажется, места живого не осталось в человеке. За 20 лет своей якутской службы Дежнёв был ранен девять раз. Как трудна вообще была эта служба, особенно на реке Анадыре, Дежнёв сам говорит не один раз своих челобитных. Например, в 1662 году он пишет, что, находясь на службе в Якутске 21 год, на тех государевых службах в те многие годы всякую нужду и бедность терпел, и сосновую и лиственную кору ел, и всякую скверну принимал. В Челобитной 1664 года говорит о тех же дальних службах, что на них он голову свою складывал, раны великие приимал и кровь свою проливал, холод и голод великий терпел и помирал голодную смертью. Эта тяжёлая и опасная служба Дежнева началась с 1638 года, когда он в отряде боярского сына Петра Бекетова Перешел на службу из Енисейского острога в Якутский. В следующем 1639 году Дежнев служил в Якутске под начальством боярского сына Парфёна Хадырева. Таким образом, на первых же шагах своей якутской службы Дежнев прошел хорошую школу таких энергичных деятелей, какими были известны Бикетов и Хадырев. Руководство этих опытных служилых людей. Познакомила Дежнева с условиями нелегкой государевой службы в этом краю. В дальнейшей своей службе он также был счастлив на руководителей, какими были для него столь же известные письменная голова Василий Поярков Дмитрий Михайлов, Михайло Стадухин и другие. Распорядительность и храбрость Дежнева сказались с самой лучшей стороны в первом же серьезном деле, порученном ему Парфёном Хадыревым. уже в 1639 или 1640 году, в челобитной нет точного указания. Дежнёв является в роли приказного, то есть начального человека, которому давались под команду целые отряды служилых людей. В один из указанных годов, канкаласского роду князец Сахей убил двух якутских служилых людей Федота Шеврина и Елфима Зипунка, посланных к Сахею для ясачного сбора, и вслед за тем сбежал со своих жилищ в далекие места, Аргутскую волость. Хадырев послал туда для расследования этого преступления и для ясачного сбора служилого человека Ивана Метлеха, но и Метлеха постигла та же судьба. Его убил Тоглойка, сын Сахея. Тогда Хадырев отправил в Аргутскую волость Семёна Дежнёва. Как велик был его отряд, Дежнев не говорит, но сообщает только о блистательном результате своей миссии. «И я с того князца Сахея, и с его детей, и с его родственников, то есть членов его рода, и сынов аргутских якутов взял с них твоего государева Есаку три 20 соболей, 40 единиц счета в московском царстве, 1.40 40 штук». Эта первая удача Дежнёва обратила на него внимание и преемника Хадырева по управлению якутским острогом письменного головы Василия Пояркова. С 1641 года начинается знакомство Дежнёва с реками, впадающими в студеное море. Осенью этого года Поярков назначил Дежнёва товарищем служилого человека Дмитрия Михайлова, отправленного на реку Яну для ясачного сбора. Отряд Михайлова и Дежнёва состоял из 15 человек. Они тронулись в дорогу зимним путем на своих лошадях. Дежнёв купил двух лошадей за 85 рублей. Платьишко и обувь и всякий служебный завод он покупал в Якутске на свои деньги. Весь подъем обошелся ему более 100 рублей. Перейдя на реку Яну через камень горы, Михайлов и Дежнёв начали приводить под государеву руку местных инородцев, Деятельность их в этом отношении была настолько удачна, что в короткое время они собрали очень богатый ясак — восемь сороков, двадцать соболей и две бурых лисицы. С этой соболиную казною Михайлов отправил в якутск Дежнева с тремя служилыми людьми, саму четвертую. На дороге напали на эту маленькую партию более сорока человек лалмутских тунгусов, покушавшихся овладеть мягкой рухлядью. Несмотря на подавляющее количество неприятеля, Дежнёву удалось отбить нападение благодаря главным образом тому, что русские стреляли по тунгусам из пищалей, а те из луков. Дежнев на этом бою убил у тунгусов лучшего мужика до смерти. Множество других тунгусов было переранено. Самого Дежнева те ламутские мужики стрелою ранили в левую ногу по колену, а другую стрелою, Ранили в ту же ногу в икру. Соболиную казну Дежневу удалось отстоять, и он привез ее в Якутск к недавно назначенному туда первому воеводе известному стольнику Петру Петровичу Головину. Головин оценил этот подвиг Дежнева и в 1642 году отправил его на реку Аймякон в качестве товарища служилого человека Михайла Стадухина, отряд которого состоял из 14 человек. Предпринимая поход, эти служилые люди не получили государева денежного и хлебного жалования, а должны были снарядиться на свой счет, на своих лошадях, о два конь и прочее. Подъем обошелся каждому по 150 рублей. На реке Аймяконе Стадухи Надежнев удачно собирали ЕСАК с объесаченных раньше Тунгусского князя Чоны и его родников. Но отношения к неисачным ламутским тунгусам были далеко не мирными. Собравшись как-то в количестве более пятисот человек, эти тунгусы сделали неожиданное нападение на русское становище, перестреляли большую часть лошадей отряда и учинили бой. Положение русских было очень критическое, но, к их счастью, они получили неожиданную помощь, откуда трудно было ее и ожидать. Есачные тунгусы и якуты за нас стояли По них неисачных из луков стреляли, говорит Дежнев. Это довольно редкий в истории Сибири XVII века факт. Ясно говорит в пользу административных способностей Стадухина и Дежнева. Очевидно, они умели настолько ладить с ясачными инородцами, что те добровольно становятся на сторону русских в борьбе последних со свободными еще не объясаченными народцами. В защите русских интересов Исачные народцы доходят до того, что проливают кровь своей же братья. При помощи этих ясачных людей русским удалось отбить нападение немирных инородцев. Но жертв было немало с обеих сторон. Русские убили десять человек ламутских тунгусов, и многих переранили. Из русских никто не был убит, но у их союзников неясачные убили якутского князца Удая и иных многих ясачных людей, а иных переранили. Вообще видно, что неисачные отнеслись с ожесточением к изменившим родному делу есачным людям. Дежнев говорит, что первые разорили последних, то есть их юрты, до основания. Дежнёв опять получил на этом бою две стрельные раны в локоть правой руки и в стегно правой ноги. На оставшихся немногих лошадях Стадухин и Дежнев отправились с реки Оймякона в Якутск собранную Соболиную казну со служилыми людьми Денисом Ерилом и Иваном Кислым. Таким образом, русский отряд, всего 13 человек, остался совсем без лошадей. В таких трудных обстоятельствах их выручил совет вышеупомянутого ясачного князца Чоны сделать коч и плыть на новые реки для прииску новых неисачных людей. Русские построили коч и рекою Омяконом спустились в реку Индигирку. а по Индигирке выплыли на море. Так началось знакомство Дежнёва со студеным морем. Дежнёв не определяет места высадки русских на берег, а рассказывает далее, что по сказке иноземцев ходил он вместе со служивцем Романом Немчином в отряд служилого человека Дмитрия Михайлова, того самого, который в 1641 году вышел вместе с Дежнёвым на реку Яну, а затем, после отъезда Дежнёва в Якутск, продвинулся еще дальше на восток. Где именно произошла встреча с Михайловым, Дежнёв не говорит, но, кажется, это было на реке Алазея. Дежнёв явился к своему старому сослуживцу для Совету, чтоб нам с ним, Дмитрием, вместе служить государевы службы. Соглашение начальных людей о соединении отрядов желательным, очевидно, обеим сторонам ввиду малочисленности того и другого отряда, состоялось. Но еще до этого соединения Дежнёв ходил с Михайловым в поход против лазейских юкагир для взятия Аманата. При этой имке Аманата произошел бой с инородцами, на котором Дежнёва стрелою ранили в левое плечо. Стадухин соединился с Михайловым на реке Колыме, откуда Дежнёв ходил вместе с ними против юкагирских мужиков Аймоков. Во время боя с ними Дежнёв убил у них лучшего мужика, брата князца Аллая, а самого Дежнёва в левую руку по завито запястья, железницею, то есть железную стрелою, насквозь прострелили. В Аманаты взяли Кениту, сына Аллая. После трёхлетней службы на реке Колыме Михайлов и Стадухин с собранным ясаком и половину служилых людей морем на коче пошли в Якутск, а в построенном ими Калымском острожке оставили Дежнёва и Гаврилова, всего 13 человека. Думая воспользоваться таким малолюдством русского отряда, князец Аллай собрал более 500 юкагир, приходил к острожку приступом и обсадил нас в острожке. Произошёл съёмный рукопашный бой. во время которого во Острожек многие иноземцы к нам сильно вломились. Но когда изменника Алайка на съемном бою копьем скололи до смерти и убили других юкагир, а множество ранили, они, боясь смерти, отошли прочь от Острожку. Дежнёв опять был ранен, в голову стрелою-железницею. Между тем Дмитрий Михайлов не доехал до Якутска и с дороги опять вернулся на реку Колыму. уже в качестве официального приказного человека в Колымском острожке. Дорогую на море Михайлов встретил ехавшего из Якутска с торговыми и промышленными людьми Петра Новоселова, назначенного таможенным целовальником в тот же острожек. Новоселов передал Михайлову от якутского воеводы Головина наказную память, назначавшую Михайлова приказным на новоприискных реках на Индигирке, Алазейке, Колыме, На реке Собачей и на других реках, которые обязаны были приискивать новые власти Калымского острожка, служилые люди последнего отданы под команду Михайлова. Дежнёв замечает, что приказной Михайлов и целовальник Новоселов тебе, государю, родили с великим родением. Много раз они посылали служилых людей на непослушников неисачных иноземцев, с которых и удавалось русским получать исак. Дежнев не перечисляет всех этих походов. Он останавливается только на последнем, перед морским плаванием 1648 года, походе против тех государевых изменников Юкагир, которые раньше приходили к острожку приступом, упоминалось ранее. По-видимому, эта экспедиция была под начальством Дежнева. Экспедиция удалась. Русские поймали в амонаты одного из лучших мужиков, но сам Дежнев опять был ранен. в левую руку, в мышку. Дальше в первой челобитной Дежнёва 1662 года идут сведения о его знаменитом морском плавании 1648 года. О своей анадырской службе Дежнёв говорит в той же челобитной очень коротко и не сообщает ничего почти нового. Отмечу только, что в 1659 году боярский сын Курбат Иванов Известный якутский деятель того времени на Анадыре реке, говорит Дежнёв, принял у меня Острожек и Аманатов. Из данных Второй Челобитной Дежнева 1664 года об Анадырской службе любопытно то указание, что с 1643 по 1662 года он не получал государева денежного, хлебного и соляного жалования и жил своими деньгами. В 1662 году, находясь в Якутске, Дежнёв просил воеводу стольника Ивана Федоровича Большого коленищего Кутузова выдать заслуженный оклад. Но воевода счёл возможным выдать ему только соляной оклад сполна за все указанные годы, но в остальном жалованье отказал для денежной и хлебной скудости в Якутском остроге. В остальных новооткрытых документах находим очень мало новых подробностей об анадырской службе Дежнева и о предыдущей его жизни. Отмечу только следующие факты. Выписка Якутской съезжей избы 1662 года говорит, что в 1639 году боярский сын Парфён Хадырев принял в Новом Ленском острожке, впоследствии Якутский острог, У боярского сына Петра Бекетова 30 человек енисейских служилых людей, а в том числе и казака Семёна Дежнёва. Служил он в Якутске сверхгосударева указанного числа сверх якутских служилых людей в Енисейском в прежнем своем окладе. Этот годовой оклад его был невелик: денег 5 рублев, хлеба 5 чети со сминой ржи, 4 чети овса, 2 пуда без чети соли. «Четь» от «четверть». Мера объема сыпучих тел около 200 литров. Название произошло от величины этой меры, четверти Кади. Но и этот оклад он не получал, потому что находился на дальних службах, на реках Колыме и Анадыре. Хотя в 1659 году Дежнев сдал анадырский острожек Курбату Иванову, но продолжал еще два года жить на реке Анадырь, занимаясь собственным промыслом по добыче моржового зуба и прочее. Только в 1662 году он оставил Анадырь и прибыл в Якутский острог, откуда и направился в Москву. Смерть Дежнёва в Москве в 1673 году. Один документ 1701 года ясно говорит, что Дежнев умер в Москве в 1673 году. Это окладная книга денежного, хлебного и соляного жалования ружников и служилых людей города Якутска 1701 года. Здесь во главе четырех казачьих атаманов стоит имя уже покойного Семёна Дежнёва. Вот эта запись окладной книги. «Атаманы казачьи. Денег по 9 рублев, хлеба по четыре чети ржи, по две чети овса, по два пуда с четвертью соли». Семён Дежнёв во 181 году на Москве умре, а оклад его в выбылых. 7181 год от сотворения мира, 1673 год нашей эры. Далее идут имена трех живых атаманов Григория Петрова, Степана Полуехтова и Василия Петриловского. Первые двое имели тот же оклад, что и Дежнёв, а у Петриловского был другой оклад. Оклад же Дежнёва заносился в книге как выбылой, то есть никому из служилых людей еще не переданный. Оклад этот несколько меньше того, какой был назначен Дежнёву в 1665 году при поверстании его в атаманы. Когда именно произошло это уменьшение оклада у Дежнёва, не знаю, но во всяком случае на это уменьшение нельзя смотреть как на какое-то наказание Дежнёву. Сибирские воеводы нередко производили общее уменьшение окладов жалования услужилых людей с целью учинить государю прибыль. В Якутске уменьшено было, собственно, хлебное жалование, что весьма понятно: местного хлеба почти не было там, а доставка его из других сибирских городов стоила очень дорого. Если Дежнев умер в Москве в 1673 году. то очевидно, что, приехавший туда в декабре 1671 года, он уже не выезжал из столицы. В первый приезд в Москву в 1664-1665 годах Дежнёв прожил в ней около года, если не больше. Неудивительно поэтому, что и во второй приезд он снова прожил там более года, если не целых два, если он умер в декабре 1673 года. Продолжительность вторичного пребывания Дежнёва в Москве естественно увеличилась вследствие предсмертной болезни его. Итак, кости Семёна Иванова Дежнёва покоится в Москве. Где искать их в Москве Бог весть? Задача эта почти неразрешимая. В XVII веке не было в Москве общих кладбищ, а хоронили при каждой церкви. Но в приходе какой именно церкви умер Дежнёв, мы не знаем. Да если бы и знали, вряд ли бы добились каких результатов, так как приходские кладбища московских церквей почти совсем исчезли с лица земли, и редко-редко где на церковном погосте попадаются вросшие в землю каменные плиты с выветрившимися надписями. Такая плита могла быть и над могилой Атамана Дежнёва, имевшего немалые для семнадцатого века достатки. Рекомендую эти поиски вниманию знатоков и любителей московской старины. Может быть, счастливая случайность и поможет им отыскать могилу этого смелого полярного путешественника, видного представителя того серого люда, который кровью и потом добыл для России Сибирь, золотое дно. Дело весьма почтенное. Мы и так не богаты знаменитостями разного рода, что не должны пренебрежительно относиться и к памяти Дежнёва, бывшего далеко не заурядной личностью.